Последний крестовый поход. Для понимания последующего хода событий необходимо бросить взгляд на положение в Европе. При жизни двух поколений греческие императоры Константинополя не более чем тени от древних императоров Римской империи безропотно наблюдали, как власть переходит от них к туркам. появившимся из Малой Азии и теперь наводнившим Балканы и побережья Черного моря. В битве на Косовом поле новые завоеватели, османские турки, сокрушили непримиримых сербов и проникли затем даже в Венгрию. Это были стойкие и дисциплинированные воины, яростные и по-собачьи преданные своим вождям. Их кавалерия – Особенно сипахи отличались большой боеспособностью. Их пехота, костяк которой составляли янычары, была выше всяких похвал. Турки перемещались со всеми народами Леванта и вывели из своих христианских рабов греков и славян новую расу. Баезид обладал всеми достоинствами и недостатками своего народа. Он был вспыльчив, и смел, талантлив и жесток. Первое, что он сделал, заступив на престол, это задушил своего брата. Он гордился своими победами и хвастал, что после покорения Австрии пройдёт через Францию и будет кормить своих коней на алтаре Святого Петра. Боезит был настоящим хозяином Константинополя. Его владения простирались до городских стен. В нескольких городских судах заседали его судьи, а с двух минаретов муэдзины созывали турок на намаз. Мануэль, в то время император Константинополя, платил баизиту дань за владение городом. Венеция и Генуя относились к нему как к своему будущему хозяину. Турки считали Константинополь с его садами и мраморными дворцами городом надежды, Стамбулом. Завоевательные походы мусульман из Мекки обошли стороной имперский город, защищённый с моря боевыми галерами европейских держав. Когда же Баезид собрался овладеть городом, фактически приготовился к его осаде, По Европе пронёсся призыв к крестовому походу затеившемуся против турок. Его организатором стал венгерский король Сигизмунд, которому баезит гром угрожал прежде всего. Идею похода поддержал по собственным соображениям Филипп Бургундский. На время политическая жизнь в разных европейских королевствах затихла. Ослабло внимание к таким актуальным проблемам, как великий раскол, столетняя война, генеральные штаты, требования простых людей о компенсациях за ущерб, нанесённый эпидемией чумы. Европейские бароны прислушивались к зову церкви. Король Франции, периодически впадавший в безумие, выразил поддержку изменяемому, но запуганному королю Венгрии. Из Великобритании и Нидерландов прибывали добровольцы. Состав этих волонтеров выглядит как иллюстрация генеалогического древа Европы. Незаконно рожденный Савой, магистр прусских рыцарей Фредерик Гагенцолерн, великий магистр Радоса, рыцарей Ордена Святого Иоанна, Выборщики, бургерры, фальцграфы. Самая многочисленная рать родовитых отпрысков прибыла из Франции. Здесь были представители династии Святого Пола, Бар, Артуа и Бургунской. Среди них находился и маршал, адмирал и коннетабль Франции, получивший все эти титулы указами Жана Валуа, граф Неверский. сын Филиппа Бургундского и внук короля Франции. Командованию крестовым походом он обязан исключительно своему происхождению, ибо по причине молодости не имел никакого боевого опыта и организаторских способностей. Около 20 тысяч рыцарей, включая их окружение из оруженосцев и тяжело вооруженных воинов, отправились с Карлюсом и Гизмундом и присоединились к его войску. Общая численность участников похода составляла в целом почти 100.000 человек, вызабили их, обеспеченных женщинами и вином. Войска было столь многочислено, что как хвастались рыцари, если небо будет падать на землю, то они подопрут его своими копьями. сами рыцари французские, английские и немецкие смутно представляли себе, что ждёт их впереди. Им казалось, что султан турок, имени его они не знали, объединил против них всех мусульман, включая единоверцев Египта, Персии и Медии. Они думали, что султан прячется за стенами Константинополя, и как только к нему приблизится войско рыцарей, убежит. Далее они намеревались двинуться на Иерусалим. Чуть более реалистичный Сигизмунд уверял их, что избежать сражения с турками не удастся, как собственно и случилось на самом деле. Беззаботно двигаясь вдоль берега Дуная, Хрестоносцы встретили венецианские галеры, поднявшиеся вверх по течению реки. Сначала всё складывалось великолепно. Передовые турецкие посты сдались. Хрестоносцы устроили небольшую резню на территории, контролировавшейся турками, не сознавая или не желая осознавать, что их жертвы были сербами и христианами. Они стали лагерем в довольно живописном месте, чтобы осадить Никополь. И здесь пришло сообщение о быстром приближении Боязита с огромным войском. Сначала крестоносцы не поверили этому, но Сигизмунд убедил их, что это правда. Наметили боевую линию. Сигизмунд, знавший силу турок, предложил рыцарям построиться в тылу а на передний край выдвинул пехоту из венгров, валахов и хорватов, чтобы те приняли на себя первый удар мусульман. Это оскорбило знатных рыцарей. Возник горячий спор, и в это время появились цепи турецких стрелков. Французам и немцам показалось, что Сигизмунд стремится обманом вывести их из битвы, чтобы присвоить лавры победы себе одному. Тогда верховный коннетабль Франции Филипп де Артуа воскликнул: Венгерский король желает присвоить победу себе. Кто хочет, пусть соглашается с этим. Я не согласен. Мы элитная часть войска и должны первыми начать сражение. Он велел поднять свой боевой стяг: вперёд во имя Бога и святого Георгия. За ним последовала масса знатных рыцарей в сопровождении эскадронов садников в кольчугах. Предварительно они уничтожили пленных турок и сербов. Закрывшись щитами, рыцари Европы бросились в атаку с копьями на перевес, острия которых трепетали в вымпелы. Закованные в латы кони рыцарей грамыхали доспехами, переходя в натужный галоп. Тяжело вооруженные всадники знатного происхождения, рассеяв стрелков, поскакали вверх по длинному косогору и изрубили находившихся наверху пеших лучников. Затем они перестроились, чтобы атаковать появившиеся полки турецкой легкой кавалерии. Они пробили сквозь их расстроенные ряды и продолжили движение вперед. В результате этой весьма эффектной атаки Битва была проиграна. Первые три боевые линии составляли всего лишь передовой заслон войска Боязита. Когда рицари взобрались на гребень следующей гряды холмов, то увидели перед собой цвет турецкой армии численностью в 60 тысяч человек. Это были янычары в белых тюрбанах, полки тяжелой кавалерии, выстроившиеся полукругом. Не желая тратить живую силу в контратаке, турки стали обстреливать коней рыцарей стрелами. Оказавшись без коней и неуклюже поворачиваясь в своих доспехах, некоторые крестоносцы продолжали бой с мрачной решимостью. Другие бросились на утёк, пока их коням не причинили вреда. Но попав в плотное кольцо турок и оторвавшись на значительное расстояние от своих сил, Многие рыцари сложили оружие. Между тем, часть армии христиан под командованием короля Сигизмунда ещё не вступала в сражение. Она продвинулась на некоторое расстояние вслед за бешенным карьером конного авангарда рыцарей, но не оказала им поддержку. Вопрос о том, задержалась ли эта армия из страха, или не могла поспеть за рыцарями, остаётся открытым. С тех пор он горячо обсуждается в Европе. Очевидно, однако, что неудачная атака рыцарей повлекла за собой общее поражение крестоносцев. Беспорядочное бегство изнурённых и окровавленных христианских всадников, преследуемых по пятам турками, подорвало боевой дух пехоты. Валахи, занимавшие фланги, тоже обратились в бегство венгры и баварцы некоторое время держались но затем были вынуждены спасаться бегством к реке чтобы укрыться на венецианских галерах вместе с ними бежал сигизмунд с окружением что касается судьбы пленных рыцарей то боязет был не из тех государей щадящих убийц пленных и своих воинов Летописец Фруассар скорбно замечает: их всех привели к султану в одних рубахах. Он поглядел на них немного, затем повернулся к стражникам и дал знак начать резню. Пленников подвели к сарацинам, с обнажёнными мечами в руках. Всех их и изрубили на куски без пощады. Такая участь постигла несколько сот рыцарей. Мурзы уговорили султана сохранить жизнь двадцати четырем христианским пэрам ради выкупа. Среди них оказались несчастный граф Неверский и Бусико из Франции. Двести тысяч золотых монет потребовали турки в качестве выкупа за внука французского короля и его приятелей. Эта сумма... Дисьма скромная по представлениям турок собиралась в Европе с большим трудом. В конце концов её выплатили, и пленники получили свободу. Фруссар сообщает, что Баезит обратился к освобождённым знатным особам с прощальным словом, рекомендуя им набирать новое войско для предстоящей встречи с ним. Поскольку я могу сокрушать целые армии, И готов завоёвывать новые земли в христианском мире, добавил султан. Эти слова граф Ниверский и его спутники хорошо запомнили на всю жизнь. Лишь блестящий бусико, затем маршал Франции, попробовал сразиться с турками ещё раз. Так бесславно закончился последний крестовый поход европейцев. Печаль королевских дворов Европы могла сравниться только с отчаянием теперь считавших себя обреченными христиан Константинополя, которым спасение казалось таким близким. Между тем, после битвы под Никополем в 1396 году Боязид блокировал Константинополь и занялся присоединением к своей державе Греции. На короткое время Боязид блокировал Константинополь Христиан воодушевило прибытие Бусеко с пятью стами рыцарями и несколькими галерами. Нужно помнить, что азиатские и европейские провинции турок разделялись проливами. В это время флот Венеции и Генуи мог бы нанести удар по туркам и спасти город. Нужно было только зайти в проливы, но этого не произошло. Венеция и Генуя соперничали друг с другом за контроль над торговыми морскими путями. Боезит, будучи способным дипломатом, вёл переговоры с обеими сторонами, предлагая им поочерёдно в качестве приманки торговые льготы. Те же соревновались друг с другом в одаривании султана, а новый призыв со стороны папы спасти Константинополь оставался неуслышанным. Европейские государи занялись междоусобной войной. Сложилась парадоксальная историческая ситуация. Город Цезарий, когда-то господствовавший над миром, защищался несколькими сотнями рыцарей-энтузиастов и наёмников из греческой знати. Защитники Константинополя были настолько стеснены в средствах и голодали, что соратникам маршала Бусико приходилось совершать вылазки из города для захвата турецких галер с продовольствием. Им ничего не платили, и император Мануэль отправился в поездку по Европе, чтобы собрать солдат и денег для защиты города. Его окружение выглядело таким убогим, что итальянские аристократы из жалости снабдили императора и его спутников подобающей для императорского посольства одеждой. Преемник Цезарий посетил один за другим несколько королевских дворов Европы. Ему устраивали пышные приёмы, выражали безграничные симпатии, но реальной помощи не оказывали. Тяга к крестовым походам в Европе Вольгасалов вслед за недавней неудачной кавалерийской атакой рыцарей на турок. В данное время европейские монархи больше интересовались торговлей и политическими союзами. Церковь тщетно выступала с призывами помочь отстоять Константинополь, а греческий император прилагал в одиночку бесплодные усилия, чтобы добиться помощи Европы. Мануэль пребывал в отчаянии. Жители Константинополя перебирались через стены города, чтобы добыть у турок еды. Даже Бусико покидал его с аналогичной целью. Пока племянник императора строил планы передачи Константинополя Боязиту, город, осажденный во второй раз, получил передышку. Неожиданно появились с востока воины Тимура. Захватили Сивас, двинулись дальше, Баезид приостановил осаду Константинополя и поспешил в Азию. Затем были собраны турецкие войска в Европе и переправлены через проливы. Император согласился сдать город, если Баезид отдалит Тимура.